Студия «Медиакнига» представляет. Яна Караваль. Лица в масках. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Тернистый путь. Быть добрым опасно для здоровья. Глава первая. Заходите! Не проходите мимо! Покажите своим детям последнего живого демона! «Не надо стесняться! У вас есть уникальная возможность, ведь завтра мы уже уедем!» Некоторые прохожие замедляли шаг, иные, наоборот, ускорялись. Одни бросали любопытные взгляды в сторону фургона, другие намеренно отворачивались. Обычный день обычного человеческого города, для которого подобные спектакли уже давно вошли в привычку пойманный живьем демон, Незабываемые впечатления! Всего несколько дополнительных монет, и вы сможете не только посмотреть, но и пощупать последнего врага нашего народа». Прямо-таки уши последнего к невысокому худому зазывали подошел прилично одетый мужчина на рубеже старости. «Разумеется!» Юноша приподнял полок скрывающий вход в кузов, и протянул руку за платой. «Зайдите и убедитесь сами!» Окинув презрительным взглядом застывшего торговца, мужчина поправил сползшие на кончик носа очки и, даже не попытавшись заглянуть внутрь, невозмутимо поинтересовался, «А с кем мы тогда, по-вашему, воюем?» «Воюем? Да разве же это война?» Горстка дрожащих от страха демонов спряталась на своем островке, торопясь покинуть нашу планету до того, как их всех наконец-то перебьют. Смех! Скоро мы окончательно сотрем их с лица Земли, и мой экземпляр останется последним живым напоминанием об этом противостоянии. Уж он-то точно никуда не улетит. «Улетит?» Перехватив портфель поудобнее, переспросил интеллигент значит, вы считаете, что они все-таки улетят? Ну, конечно. И вас не смущает, что мы сражаемся с ними полтора столетия, из которых почти полвека пытаемся выкурить их хотя бы с материка. они все никак не улетают и не исчезают. Обескураживающе улыбнувшись, зазывала комично пожал плечами. Наверное, по-прежнему рассчитывают на победу, глупцы. «Ох, не смешите меня, молодой человек!» Осуждающий покачал головой мужчина. «Вы абсолютно не знаете жизни и совершенно не понимаете ситуации». И, не дав собеседнику возможности что-либо возразить, прохожий решительно направился по своим делам. Оно и понятно. Зачем известному на всю планету ученому тратить свое драгоценное время на бессмысленный спор с обычным уличным торговцем. Достаточно того, что он вообще остановился и заговорил с ним. За несколько коротких минут, собрав у фургона с живым инопланетянином внушительную толпу зевак, не сумевших пропустить такое представление, что было юноше только на руку. «Эй, пацан!» — окликнул Зазывалу. Представитель рабочего класса. Торговец мигом повернулся к собеседнику. «А почувствовать себя ученым дашь?» «Уродовать экспонат?» Возмутился хозяин фургона. «А что я буду показывать другим, если вы искалечите товар? Или вовсе умертвите?» «Так я приплачу за риск». Совершенно не смущаясь своих садистских желаний, работяга подошел вплотную к фургону ну что решишься парень еще совсем молодой, что чувствовалось по его слишком высокому голосу на секунду замешкался ну это он нерешительно оглядел собравшихся нет на живом демоне я больше заработаю как хочешь покладисто кивнул мужчина и скрылся в толпе. Проводив его задумчивым взглядом, зазывало тряхнул головой и вновь завел свою песню. «Заходите! Не стесняйтесь! Настоящий живой демон в самом расцвете сил!» Наконец нашлись смельчаки, готовые заплатить за развлечение. Ловко пробравшись сквозь толпу, два вызывающе одетых молодых человека без промедления направились Прямиком к торговцу вложили в протянутую руку плату, указанную на дверце фургона, и молча скрылись внутри. Парень зашел следом. Там, на сравнительно небольшом свободном участке, отгороженном от жилой части дома очередным пологом, стояла железная клетка из наспех сваренных между собой прутьев арматуры, Площадью примерно в один квадратный метр и высотой около двух, а в ней сидел, спрятав лицо в коленях, грязный, оборванный, соответствующим амбре мужчина. Единственным, что сразу отличало его от вошедших, были крылья, безвольно висевшие вдоль спины. Войдя, один из зрителей сходу попытался растормошить заключенного. Эй развязно воскликнул он урод, морду свою подними, Но пленник, привычный к подобному обращению, даже не шелохнулся. Эй, пацан, разбуди своего демона, вступил второй посетитель постарше. мы за что тебе деньги заплатили, чтобы ты нам инопланетную куклу показал. Точняк вторил ему товарищ, выстрел тут чучело какой-то, «Натянув плащ, как крылья, да еще и деньги смеет с насдрать Оба гостя были безмерно возмущены, и хозяин прекрасно понимал, что без доказательств они отберут у него не только свои монеты, но и все то добро, которое он успел нажить, не забыв проучить и самого торговца. «Секундочку, господа, буквально минутку!» взволнованно засуетился парень. «Никакого обмана, это самый настоящий демон с самыми, что ни наесть настоящими крыльями. Сейчас вы сами во всем убедитесь!» Он деликатно потеснил зрителей у клетки и начал судорожно трясти ее за одну из стенок. Та заходила ходуном, однако пленник продолжал сидеть неподвижно. «Вы не беспокойтесь, он жив и сейчас встанет!» чтобы вы смогли рассмотреть его со всех сторон. Сами понимаете, полноценно кормить, а тем более выпускать столь опасного врага человечества категорически нельзя. Зазывала, пошарил за пологом, вытащил из-за ткани ведро с водой, набрал оттуда полный ковш и выплеснул его содержимое прямо в лицо несчастному мужчине. «Вставай! Живо!» а то и ужина не получишь. Демон вздрогнул, но головы так и не поднял. Тогда один из зрителей, схватив ведро, выплеснул все 10 литров на пленника, сопроводив это действие гневным криком. «А сейчас будет душ! Тебе он жизненно необходим, тварь!» Стрепенувшись вновь, заключенный все-таки задрал голову обвел затуманенным взором своих мучителей. «Вот видите, он живой!» радостно воскликнул молодой торговец. «Но хватило бы и пары ковшиков», добавил чуть тише. «Встань!» грубо приказал мужчине. «И крыльями пошевели. Активнее, активнее, чтобы у наших уважаемых гостей не осталось и тени сомнения». Демон медленно... Расправил крылья, насколько позволяло пространство, и несколько раз вяло ими взмахнул. Что-то он слишком механически действует, с сомнением протянул зритель постарше. Не натурально. Нет, ну что вы, иначе ему никак крыльями не подвигать. Клетка-то небольшая. А мог бы и покрупнее сделать, кстати, лениво заметил все тот же посетитель. «Куда?» – торговец живым товаром растерянно обвел руками комнатушку. «Здесь и так развернуться негде. Мне даже для жизни места едва хватает. Спасает лишь мой маленький рост». Хе -хе». Посмеявшись над удачной шуткой, гости уже собрались уходить, когда были остановлены неожиданным предложением. «А не хотите ли потрогать демона?» Крылья, покрыты мягкой шерстью, они как бархатные, всего лишь удвойте плату. «Бархатные, — говоришь, — они стерлись еще? Что вы, как можно? Я за товаром слежу!» Переглянувшись, парни вложили требуемую плату в протянутую ладонь и одновременно зашли за спину пленнику, чтобы вдоволь поддергать и потереть спинные наросты, который заключенный безуспешно пытался вырвать из их цепких рук. «Вот видите? Настоящие крылья! Он все чувствует, и ему это не нравится!» «Не нравится?» Со странной интонацией протянул тот гость, что выглядел старше. «А если вот так?» И он ущипнул за кожу крыла одной рукой, попробовав вырвать клок шерсти другой. Глухо вскрикнув, демон задергался, стремясь развернуться к садисту лицом. «Эй, товар не портить!» Замахал руками зазывало, прыгая вокруг, словно маленькая диванная собачонка. «Перестаньте! За ущерб придется заплатить!» В ответ парень спокойно вынул из кармана горсть монет, протянул их владельцу фургона и достал небольшой перочинный ножик. «Прекратите сейчас же!» — бросился на него юноша в тщетной попытке остановить произвол. «Немедленно убирайтесь! Вон!» Затем, втиснувшись между зрителями и клеткой, он тихо, но непреклонно стал теснить их к дверям. «Эй, пацан, ты чего? Я же заплатил!» «Нанесение увечья не входит в спектр предоставляемых услуг». Четко, будто бы механически, ответил юноша. Не ожидав подобного отпора, хулиганы стушевались и без возражений покинули фургон. Если бы у юного торговца было время и желание проследить за своими посетителями, он бы стал свидетелем их встречи с тем самым мужчиной-садистом, что хотел примерить на себя профессию ученого. А при должной удаче парень мог бы и услышать их разговор. «Ну что?» «Демон настоящий!» Мужчина усмехнулся. «Не ожидал». «Ранили?» Один из молодых бандитов потупился и с надеждой посмотрел на второго, к которому главарь относился более благосклонно. «Не получилось!» Глаза садиста недовольно сверкнули. «Мы пытались!» Тотчас испуганно вступил первый. «Заплатили за разрешение потрогать эту тварь. Предлагали деньги». «Не взял?» Парни переглянулись. «Взял!» Убитым голосом ответил фаворит. Мужчина сжал кулаки, но спокойно спросил. «И?» Хулиганы опять переглянулись. Он выгнал нас после попытки навредить этому уроду. Неохотно признался первый бандит. Они ожидали криков, угроз, были готовы получить по заслугам, будучи полностью зависимы от этого человека. Однако вместо кулаков садист, подойдя к своим подчиненным вплотную, положил каждому на плечо по руке. «Отработаете». Не веря своему счастью, парни с радостью посмотрели на хозяина и в разнобой закивали. Да, конечно! Как скажете, мы с удовольствием! Не благодарите, махнув рукой, главарь оборвал этот словесный поток. Вас было двое, он один. Что же вас тогда так напугало? Я ведь знаю, вы не трусы. Никогда! Хором возмутились бандиты. Просто он вел себя так. «Будто у него за спиной не один единственный изможденный демон в клетке, а целая толпа верных ему людей, а то и правительство», — пояснил тот, что моложе. «Там было отгорожено. Большую часть фургона мы не видели. Возможно, внутри действительно кто-то прятался», — рассудительно добавил второй юноша. «Ясно, ясно. Можете не продолжать». Сильно ли истощен пленник? Очень. Да, он почти не двигался. Ага, хорошо. Чистый? Нет, ужасно грязный. Парни пытались преувеличить увиденное, интуитивно понимая, что главарь будет рад таким подробностям. Чудесно. Он сопротивлялся? Как вы определили, что это не обман? Так и демон это... Хулиган постарше замялся. «Что?» «Ну, крыльями шевелил. Натурально так». Он снова задумался, но тут ему на помощь пришел второй юноша. «А когда левша его ущипнул, он дернулся». «За ущипнул?» уточнил садист у упомянутого левши. «Да, я даже несколько шерстинок выдрал». «Хорошо». «Я вам верю». И от этого тривиального признания хулигана прямо-таки расцвели. «Значит так», – задумчиво проговорил мужчина, – «ваша задача проста – весь день, а также ночь и утро издалека следить за фургоном и его обитателями, на площади не показываться», – строго уточнил главарь. «Уже завтра они должны уехать». Больше двух дней этот торговец обычно не задерживается, так что задание будет не таким уж и сложным. Отмечайте все странное и подозрительное, но главное, не пропустите момент отъезда. Обязательно проводите их до самых ворот, дождитесь, пока фургон скроется из виду и запомните, куда он направился. Если придется побегать, пробежитесь». Но сделать все нужно так, чтобы пацан не заметил слежки. Этим демоном заинтересовался сам Боров. Парни удивленно присвистнули. Именно. Его человек уже был внутри, и полученная информация соответствует вашей. Правда, они сообщили, что пацан работает один, и, судя по состоянию твари, охотно уступил бы демона. Но, похоже, в доклад закралась ошибка, поэтому искать безопасные пути получения этой инопланетной твари им придется самим. Своими людьми я рисковать не собираюсь. Бандиты польщенно заулыбались. «И еще. О своих догадках никому ни слова, ясно?» Встрепенувшись, юноши с энтузиазмом закивали. «Хорошо. Идите» повелительно махнул рукой садист. Но за всеми гостями не уследить, иначе торговец давно осознал бы всю опасность своего предприятия. Тем временем на город плавно опустился вечер, а люди на площади начали потихоньку расходиться. От массового привлечения клиентов зазывало, слегка охрипший под конец дня, Перешел на индивидуальные приглашения, стараясь выбирать себе цели поближе к фургону. ⁇ Молодой человек, не желаете ли удивить свою прекрасную спутницу? ⁇⁇ засеменил он вокруг прогуливающейся пары. Всего три монеты, и вам откроется уникальное зрелище. ⁇ Нет, спасибо, нам это не интересно. ⁇ Понятливо кивнув, юноша наметил себе следующую жертву. ⁇ Добрый вечер! ⁇ Не желаете ли посмотреть на живого монстра? Вашей сестре это должно понравиться. Женщина засмеялась. Мам, хочешь? Повернулся к сестре парень. Продолжая улыбаться, женщина отрицательно помотала головой. В конце концов, ночь вступила в свои права и на улице окончательно стемнело. Торговец закрыл створки фургона, оставшись снаружи, обошел вокруг и скрылся в машине. А следом внутри зажегся свет, с трудом пробиваясь сквозь загрязненные стекла маленьких окон и серые занавески. Заперев входную дверь, парень осторожно присел на диванчик, когда-то бывший раскладным, и бессильно вытянул ноги. Почти одновременно с этим в задней части его дома на колесах Послышался шум, затем жуткий скрип, от которого торговец поморщился, невнятный шорох и скрежет задвигаемого засова. Блаженно закрыв глаза, юноша откинулся на спинку и не заметил, как за его спиной заколыхалась импровизированная стена, пропуская в комнату грязного худого мужчину с кожистыми крыльями. Тот двигался совершенно беззвучно, аккуратно просочился через небольшой проход между стеной фургона и мягкой мебелью и уже наметил себе цель, когда зазывал наконец, почувствовал его приближение. Точнее, почуял. «Ты бы вымылся? лениво заметил парень, не открывая глаза. «А ты петли давно обещал смазать. Вдруг кто подслушает?» «И что?» – безразлично уточнил юноша. Его голос выдавал сильнейшую усталость и уже не был заискивающим, хотя все еще оставался слишком высоким. «Врываться они не станут. А что я там открывал? Мое дело!» Демон молча пожал плечами. «Ужин? Посмотри в холодильнике. Ты не будешь? Я не голоден». Пройдя к раковине, входящей в кухонный гарнитур, мужчина включил воду и принялся мыть руки. «Наверное, я все-таки схожу в душ после еды. Мы же завтра уедем». Резко распахнув глаза, парень стремительно выпрямился и обрадованно воскликнул. «Вот и правильно! Твоя идея конспирации мне никогда не нравилась. Понимаю еще, когда мы в городе». Но на природе я вполне могу вытащить клетку и выкупать тебя. Никто не проверит. Все равно. По мнению наших гостей, ты вряд ли будешь делать это часто. Думаешь, мне приятно было бы жить в этой воне? Юноша возмутился так, что его голос на мгновение стал еще более женственным. Мне кажется, зрители это беспокоит в последнюю очередь. В противоположность собеседнику... Голос демона был низким и слегка вибрирующим, проникающим в самое сознание и вызывающим трепет у всех, кроме его спутника. «Тогда хотя бы обо мне подумай. За все время нашего совместного предприятия только один человек заинтересовался твоим внешним видом, и то случайно, я уверен. Кстати, было это еще в самом начале нашей деятельности», то есть почти три месяца назад. И его больше смутили твои причесанные, ровно подстриженные волосы, чем отсутствие грязи и испражнений. Ник, послушай, мы каждый раз об этом спорим, но право выбирать все равно остается за мной. Не тебе же целыми днями сидеть в дерьме. Это мой выбор. В ответ парень устало махнул рукой, И снова развалился на диване, обрывая эту бессмысленную дискуссию. А мужчина между тем достал сковородку из холодильника, втиснутого в угол напротив основного входа, положил в тарелку немного жареной рыбы с картошкой и протянул свою порцию ужина другу. «Точно не будешь». Лениво приоткрыв один глаз, Ник отрицательно покачал головой. «Твоё дело. Демон убрал сковородку на место и принялся за еду, не утруждая себя ее разогревом. Садиться никуда он не стал, памятуя о состоянии своей одежды. «А завтра, пока мы будем ехать, я испеку что-нибудь сладкое. Надо только посмотреть, какие продукты у нас есть. И еще», — добавил мужчина с полным ртом, — «остановись где-нибудь в леске». Я клетку вытащу, помою. Заодно и доказательство останется. Мужчина повернулся к собеседнику. «Ник, ты слышишь меня?» Но парень уже спал, слегка склонив голову влево. Усмехнувшись, демон неспешно доел и отправился в душевую кабинку, устроенную на месте пассажирского сидения, С отдельным, очень узким и неприметным входом. В воде мужчина нежился больше часа, выйдя из душа уже совершенно другим человеком, свободным и довольным жизнью, в сухой, чистой одежде, которая, правда, все так же напоминала лохмотья. Широко зевнув, демон ненадолго задержался у зеркальной дверцы шкафа, что стоял напротив кухни. А затем с наслаждением запустил пятерню, слегка волнистые, цвета красного каштана, волосы, спускавшиеся до лопаток. Высушенные теплым воздухом, они совершенно не напоминали те сосульки, которые свисали с его головы еще утром. Худоба на фоне чистого тела превратилась в изящество и стройность, а смытая грязь обнажила смуглую загорелую кожу, мало отличающуюся цветом от первоначального варианта. Довольный осмотром, мнимый пленник повел плечами, продолжил движение крыльями, покрытыми коротким пушком в цвет волос, и недовольно скривился, словно от зубной боли. Непреклонно тряхнув головой, Мужчина сложил крылья, окинул внимательным взглядом комнату и обнаружил, что парень продолжал безмятежно спать, слегка поменяв позу. Теперь его щека уютно покоилась на подлокотнике дивана, в то время как ноги по-прежнему касались пола. Удержать снисходительную улыбку, искривившую тонкие губы, демон даже не пытался просто достал из шкафа аккуратно скомканное покрывало и заботливо укутал им друга, попутно избавив того от необходимости снимать обувь. Себе же пленник расстелил привычную постель на полу, с той лишь разницей, что на этот раз она была чистой и располагалась не в задней части фургона. Один хлопок в ладоши, и в комнате наступила тьма. Утро застало демона еще в постели. Фургон слегка покачивался, ника видно не было. Потянувшись всеми конечностями, включая крылья, мужчина встал, сделал несколько разминочных движений и постучался в кабину водителя. Доброе утро! Бодрым голосом откликнулись из-за двери. Кофе на столе? Комнатной температуры, как ты любишь? «Бутерброды я на тебя не делал. Мы уже за городом. Извини, что разбудил. Тут дорога отвратительная. Я чуть позже передохну». Молча приняв информацию к сведению, демон принялся хозяйничать. Смешал себе омлет. Пока тот готовился, вымыл грязную посуду, оставленную прошлым днем в раковине. Потом поел. Убрал за собой а следом, вооружившись тряпками, веником и шваброй, направился за занавес в дальнюю часть автомобиля, где занялся уборкой, что при неровностях дороги было совсем непростым делом. Вскоре фургон съехал в лес и остановился на небольшой полянке. Со стороны водителя вышел юнец. При свете дня на фоне природы торговец казался совсем еще мальчиком. Сделав круг по поляне, он подошел к своему автомобилю сзади и постучал. «Никого нет? Можешь выходить!» В то же мгновение послышался скрип отодвигаемого засова, и двери отворились будто бы сами по себе, глухо хлопнув по бокам фургона. Юноша едва успел отскочить на безопасное расстояние. «Ник!» Из-за полога появилась рука с ведром. «Найди где-нибудь неподалеку ручей или водоем. Как я помню по карте, тут полно воды. Не хочу тратить наши ресурсы». «Оно чистое?» Брезгливо поинтересовался парень, не торопясь забирать протянутые. «Нет, конечно. а Ополоснешь. Для наших нужд потом сходим. Иди, а я пока клетку вытащу». С обреченным, но беззвучным вздохом Ник аккуратно взял жестяное ведро за ручку и понуро поплелся в лес, прочь от дороги. Пока он отсутствовал, демон с легкостью вынес тяжелую с виду клетку наружу и поставил ее за фургон. В ожидании воды он немного помахал крыльями, даже слегка приподнявшись над землей, и уселся прямо на траву, растянувшись на солнышке во весь свой немаленький рост. Вернувшийся водитель застал его дремавшим в том же положении, на спине с раскрытыми крыльями. В первый миг парень замер, то ли задумавшись, то ли залюбовавшись, а затем, планируя пошутить, занес ведро и на цыпочках приблизился к ничего не подозревающему демону, «Ну, наконец-то!» За секунду до падения первой капли открыл глаза мужчина. Я уже заждался. Так и не успев познать всех прелестей незапланированной ванны, он легко поднялся, сложил крылья, оставив кончики выступать над плечами чуть выше головы и забрал многострадальное ведро. Мне казалось, ты уже понял, что меня невозможно застать врасплох но твои попытки забавны». Смысл сказанного намекал на немалую разницу в возрасте, однако молодой человек все-таки парировал. «Однажды ты не был готов к моему появлению, и это по-прежнему твой единственный аргумент. Надеюсь, скоро тебе надоест биться головой в стекло. А нет? Ну, развлекайся, мне не жалко». Демон подмигнул собеседнику и задорно улыбнулся, показав острые звериные клыки верхней челюсти, смыкающиеся с почти такими же нижними. Ник ответил ему зеркальной усмешкой, и тучи, омрачавшие его настроение, рассеялись так толком и не собравшись.